Полицейский старой закалки никуда не торопился. Рано утром, попивая чаек, Василий Яковлевич составил план передвижений по Москве, не считаясь с пожеланиями Пушкина. Он с аппетитом прикончил завтрак и отправился в экспедицию. Первым местом розыска стал дом князя Голицына на Покровке, в котором размещался пансион мадам Пуссель. Зайдя в канцелярию, Лилюхи нашел строгую даму, затянутую в серое платье, которая восседала за письменным столом. Строжайше спросила, по какому делу он явился в дамское учебное заведение. Василий Яковлевич не стал грозить расследованием сыскной полиции, а любезнейшим образом сообщил, направлен с секретным поручением от начальства разузнать, какой из женских пансионов лучший, чтобы наградить под Рождество. Узнав такую фантастическую новость, мадам Прам Альма Юрьевна, секретарь хозяйки пансиона, стала хлопотать вокруг гостя и выложила ему все возможные сведения. расписав, какие замечательные педагоги, профессора университета и классные дамы у них преподают, сколько стоит обучение для приходящих и живущих в пансионе, а также сведения, которые интересовали Василия Яковлевича, и не только сведения. У некоторых дам, если рот открывается, то захлопнуть его почти невозможно, пока не выльется все до капли. Таким полезным ртом обладала мадам Прам. Выйдя из пансиона, слегка утомленный потоком слов, Лилюхин отправился на Сретенку в Печатников переулок. Родители мадемуазель Маклаковы пребывали в глубоком горе, но полицейского приняли ласково. Рассказали все в мельчайших подробностях. Василий Яковлевич привык иметь дело с горем, но и его тронули переживания, Так что вынужден был заглянуть в ближайший трактир и подкрепиться духом. После чего добрался до второго участка Мясницкой части. Родители мадемуазель Лабзовой заставили Лилюхина сесть за стол и не отпускали, пока не излили душу. Задание оказалось не из легких. Немного успокоившись, Василий Яковлевич быстро обошел несостоявшихся женихов, показывая нарисованный портрет. На чем его миссию можно было считать оконченной? Карманные часы показывали половину третьего. Любой чиновник полиции на его месте посчитал бы, что задание выполнено с избытком. Однако привычка доводить дело до конца, даже если об этом не просит, подталкивала сделать еще кое-что. Василий Яковлевич пешком отправился в Ваганьковский переулок, благо находился поблизости. Зайдя в редакцию «Московского листка», он не стал донимать расспросами конторщика Иванова и без того взмыленного и злющего по причине толпы народа, а тихонько отправился к столам с подшивками. Он долго копался в газетной пыли, чихая и утирая слезящиеся глаза. Когда же поиски были завершены чрезвычайно успешно, Лилюхин вышел на свежий воздух, особенно чистый после редакционного ада. Вот теперь он точно заслужил неплохой обед. Раздобытые сведения стоили тарелки борща. И даже намного больше. Пушкин будет обязан наградить за усердие. А именно, объяснить, как работает его хитрейшая система, которую Василий Яковлевич никак не мог понять. Как не старался.